что это армяне-диверсанты отравили вчера Джейран-Батанское водохранилище. Когда машины уехали, я переоделся, поскольку был совершенно мокрый, вскопятил быстрый чайник и решил побриться на кухне. Утро с прекрасной шалларской водой вместо средненькой Джейран-Батанской. Естественный свет и относительно хорошее зеркало. Не то, что у меня в Москве, хоть на корточках в ванной Брессе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 или в Музее искусств имени Пушкина возле палатинга Гена. Вот где совершенно иное отношение к телу. Амулеты за акульих клыков, набедренная повязка. Что еще надо? Но стоит после музея снова выйти на улицу, на мороз, и как же эти чукчи эскимосы-то живут? Я медленно намыливаю лицо. А Татьяна-то, Рублева-Рулева, оказалась права. Лицо изменилось округлилась, разгладилась, посвежелеет само собой. Это на поверхности. Нет, тут что-то другой. Когда полностью намылил, и она стала похожа на маску, надеваемую каждое утро. Наверное, потому совсем не страшную, понял. Глаза, вот что. Другие глаза у меня. Такие вот бывают, когда жажда утолена, когда зверь космоты уже в силках.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 похожим на ожившую древнеримскую фреску с отменённой ещё императором Нероном звуковой изоляцией, штангу весом чуть меньше собственного, а зачем мне больше? И, конечно же, еженощные встречи на четвёртом этаже, освобождающие от одного порока и бросающие тут же на новый почётный круг. Хвала другу детства, жену свою многому научил, она, видать, была для него все эти годы как нанка на чердаке.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 Это серьезно? Не могу ничего сказать. Пока не могу. Медсестра посмотрела на него и тряхнула кудряшками. Вы с нами? Спросила меня. Только переобуюсь. Я к себе. Скинул тапочки, влез в туфли на босу ногу. Постоял, подумал, взял на всякий случай почти все деньги, что были у меня. Выскочил на лестницу. Она уже спускается с Рамином на руках. В машине? Он все время закрывал глаза.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 И на мне в том числе, хотя я давным-давно уже без дома. Ответственность лежит на всех, кроме архитектора. Этот дом спроектировавшего, его винить нельзя. Разве хотел он, чтобы на доме его кровь была? Я взял Рамина на руки, как берут в кинофильмах солдат и тяжелораненых солдат, и пошел вслед за врачом наны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 Быть может, освещённый фосфоресцирующим светом приборной панели, он докучает московской красавице Тане Рублёвой, рассказывая старую-престарую историю. А может быть, как раз наоборот, Таня Рулёва увлечена следами на песке. Кто знает. Может быть, Марк рассказывает лучше, чем когда-нибудь расскажу я эту историю? Ведь ещё вовсе неизвестно, получится ли из меня настоящий писатель. Но, скорее всего, он молчит, ведет машину и обдумывает, как ему сбежать от Хашима. Как и куда? В конечном счете опять вернется в свою Америку, без Тани, она за ним никуда не поедет. это фифочка ничем не лучше Ирана. — Да, точно. Иначе разве передала бы она мне тайком свой московский номер телефона?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 параллельной невысоткой на площади Восстания. Мне еще никогда не приходилось слетать на таком перегруженном лайнере. Между правым рядом сиденья и левым люди стояли, точно в трамвае или же в троллейбусе в час пик. Сосед мой, типичный пожилой азербайджанец из села, вез в Москву два ведра черешин. Стюарден за все время полета я даже не видел. За стеклом иллюминатора мерцал, подрагивая, навигационный огонь. Зелень его иногда ненадолго поглощали медленно текущие разрывы облаков или отставшие от стаи замшевая дымка, и крыло тогда пропадало из виду. Если б нас не болтало так сильно, может было легко представить себе, что париж ты самостоятельно. Мой сосед дремал. Я тоже откинул до предела спинку кресла. Из аэропорта Бина мы вылетели с некоторым опозданием.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 но мешали воспоминания, кондиционерный воздух, от которого слегка знобило, как всегда бывает со мной в самолетах, неоновый свет, который тоже тепла не прибавлял. И все-таки я постарался откинуться подальше. Знакомые движения, вот так я в кресле ракетном на Патриарших прудах, на Малой Бронной, любил откинуться с сигаретой во рту, закрыть глаза. И только это удалось, как все... Пережитые за последние дни прямо передо мною, хороводом, хороводом, аж голова кругом пошла, начал успокаивать себя. С мамой я окончательно помирюсь через неделю, а, может быть, даже раньше, позвоню, прошу прощения. чтобы там ни было, а ведь только благодаря ей мой отчий дом, гнездо новогрудских, мезузы на дверном косяке пока еще существует хоть и приходится продавать старые прадедовские тарелки. С Раменом вроде все хорошо должно быть. Сотрясение мозга по сравнению с тем, что могло бы быть, ерунда. На, ну, я за дело ударил. Не нужно было говорить, что в казенном полосатом халате она в больнице не останется. Совсем голову потеряла. Она ведь еще хуже, чем ирана рана. породы людей, которые обладают совершенно необъяснимой, странной притягательностью, притягательностью жертвы. Сюжет только набирает ход, а не уже жертвы и очень часто виноват куда больше, чем их губитель Рамин подрастет, как людям в глаза будет смотреть. Да, но с другой стороны, разве и сам я не был в каком-то смысле? А Марк? А мама моя? А любой относительно порядочный человек? И рано-то, небось, уже забыла обо мне звонить своему швейцарцу. Осенью она будет господой Кестлер, для меня в каком смысле жертвы, фраушрам. Шрам с отлетевший во время игры на четвертом этаже пятой буквы. Хотя почему отлетевший Почему пятой? В немецкой фамилии Шрам очень, может быть, пишется с одной буквой М. Если это так, буква на штабеле с фонариками, с которой начиналась игра, означает не больше, чем любая М над входом в подземку. Мужчина, герой, охотник, хранитель очага.